Целый день китолюбивые адмиралы спорили. Наконец, поздно вечером вынесли резолюцию. Мы приготовились к самому худшему и мысленно уже распрощались с бедой. Но опасения наши оказались несколько преждевременными. решение вынесли неопределенные. Для изучения вопроса создать специальную комиссию о яхту «Беда» с экипажем временно водворить на одном из близлежащих необитаемых островов. Я, понятно, заявил протест. Да что толку? Меня и не спросили. Подцепили краном беду. опустили на скалы. Нас тоже высадили, подняли флаги, погудели и пошли. Я вижу делать нечего, приходится подчиняться грубой силе и устраиваться по береговому, с учетом создавшегося положения. А положение надо вам сказать, Отвратительное. Яхта лежит на самом краю утеса. Мачта торчит над морем. Унылый прибой плещет у подножия скалы. Ну, мы снарядились и пошли обследовать наш островок. Ходили, ходили, ничего хорошего не нашли. Всюду холодно, неуютно, одни скалы кругом. Единственное, с чем хорошо, так это с топливом. Уж не знаю откуда, только нанесло на этот островок обломков погибших кораблей. А с другой стороны, нам и топливо ни к чему. Запасы у нас на исходе. Кругом ни флоры, ни фауны. А камнями, сколько их не вари, все равно сыт не будешь. Аппетит, говорят, приходит во время еды. Возможно. Но у меня в этом отношении несколько необычный организм. Когда голоден, только тогда иначе. И ощущаю присутствие аппетита. В целях борьбы с этой ненормальностью Я подтянул кушак потуже, терплю. Лом и фукс тоже на голод жалуются. Пробовали рыбу ловить. Не клюет. Лом вспомнил, что в старину В таких случаях борщ из-под варили. Достал штормовые сапоги, два дня варил. Никакого результата. Да и понятно, знаете, в былые-то времена сапоги из воловьей кожи делали, а у нас вся штормовая одежда из синтетического каучука. Конечно, в дождь, в сырую погоду оно удобнее, не промокает. А что касается кулинарных качеств такой обуви, прямо нужно сказать, ни вкуса у неё ни питательности. Ну и, понятно, скучновато стало. Ходим мы вокруг нашей яхты, смотрим на горизонт, И друг на друга посматриваем. Призрак голодной смерти встает перед нами. По ночам преследуют кошмары.